Глава 4. Медитировать или устроить скандал. Учимся отличать истинные причины ревности от мнимых, чтобы избавиться от тревожности и понять, что делать дальше для усиления близости и доверия с любимым человеком. Жена Миши, моего хорошего знакомого, Подала на развод. Сказала, что давно любит его как родственника, а не как мужчину. Призналась, что уже несколько лет изменяет ему, хочет расстаться и уехать жить в другой город. Непривычно было смотреть на осунувшегося, похудевшего за неделю на 8 килограммов Михаила. Честно говоря, я была в шоке от всей этой истории, ведь я знала его супругу лично. Она совсем не была похожа на безнравственную ветренную особу, способную обманывать случайно. Мы с Мишей долго говорили по душам. И оказалось, непонимание между ними возникло уже давно, лет семь назад. Жена стала отказываться от интимной близости. Время шло, об этой проблеме не говорили. Миша ревновал жену и чувствовал здоровую потребность в сексе не желая обременять супругу своими приставаниями, нашел, как он думал, экологичный способ умерить свой пыл. Он начал медитировать. Медитации действительно хорошо помогали, давали чувство успокоения и наполненности, избавляли от обиды. Обидно же, когда любимая тебя не хочет. Если у него возникали какие-то подозрения, то он воспринимал их как негативные чувства, от которых необходимо избавиться. Прошло около семи лет, и нерешенная проблема между любящими людьми разрушила семью. Когда человек избавляется от ревности и решает проблемы в отношениях неподходящим способом, пусть даже таким бережным, как медитация, результат бывает трагичным. Поэтому важно не делать вид, что все наладится само собой, и не подавлять ревность, а выяснить суть проблемы и причину ревности. Тогда станет понятно, что делать дальше. Медитировать, устроить скандал, поговорить по душам или что-то другое. И, конечно, для этого нам необходимо уметь отличать реальные причины ревности от мнимых, Тогда вы сможете избавиться от тревожности, поймете, что делать дальше для укрепления близости и доверия с любимым человеком. Этим мы сейчас и займемся. Итак, причины ревности могут быть мнимые и реальные. Мнимые причины, то есть необоснованные, это когда подозрения возникают не из-за реальных действий партнера, а от домыслов и убеждений когда ваш партнер еще ничего не сделал, а вы уже начинаете придумывать такие сцены, что можно захватывающий сериал снимать. Реальные причины ревности — это реакция на действия партнера, которые неприемлемы для ваших отношений или лично для вас. Еще есть патологическая ревность. Это результат психического расстройства, и о нем мы поговорим чуть позже. К мнимым причинам ревности относятся: Жизненный опыт, проекция, психологическая травма детства. Жизненный опыт. Жизненный опыт то, что мы приобрели от взаимодействия с окружающим миром. Это комплекс знаний, впечатлений, умений. Он пополняется на протяжении всей жизни человека. Жизненный опыт мы можем перенять от других людей например, от родителей, учителей, друзей, знакомых, черпать из книг. Также можем сформировать жизненный опыт самостоятельно, сталкиваясь с различными ситуациями. Например, реальная измена партнера — это тоже жизненный опыт. Такой опыт, как измена любимого человека, часто становится мнимой причиной ревности в дальнейшем. Когда в предыдущих отношениях партнер реально изменял, обманывал, то невольно, неосознанно подозрения переносятся на нового партнера. Это защитный механизм психики. Таким образом, наша психика старается уберечь нас. Она как бы шепчет. «Помнишь, как было больно? На всякий случай не доверяй, чтобы не страдать». Однако эти подозрения беспочвенны они не имеют отношения к нынешнему партнеру и к реальности. Ревность здесь не спасает от измен, а только мешает наслаждаться отношениями. Это как если бы человек очень любил лето, но однажды у него случился солнечный удар. Он не перестал любить лето, но теперь очень боится снова перегреться. Поэтому больше не выезжает с друзьями на пикники, не плавает в теплом море, не ходит босиком по шелковистой траве и не играет в пляжный волейбол. Он очень сильно боится получить солнечный удар и валяться в постели с высокой температурой. Невозможно наслаждаться теплым летом, если навязчивые мысли о солнечном ударе вызывают тревожность. Жизненный опыт также награждает нас убеждениями. Вот, например, как из-за убеждений появляются мнимые причины ревности. Девочка слышала в детстве, как мама, общаясь с подругами, часто говорила. «В семье гулять должен кто-то один». Какая идея в этой фразе? Кто-то из супругов точно будет изменять. Когда оба ходят налево, это ненормально. Должен кто-то один. Девочка выросла, вышла замуж. Она любит мужа, души в нем не чает, а у нее там глубоко в подсознании сидит мысль. Я не изменяю, значит, он изменяет мне. Ведь должен же кто-то один гулять в семье. И она подозревает мужа, постоянно ищет подвох. Ей плохо и больно. Ее угнетают мысли, не имеющие оснований. Будто бы муж флиртует в офисе с коллегой, и думает об этой коллеге во время семейного ужина. Все от того, что она приобрела в качестве жизненного опыта убеждение. Кто-то один в семье точно должен изменять. Вот еще жизненный пример. Один впечатлительный молодой человек в свое время пересмотрел сериал «Доктор Хаус», где главный герой повторял «Все люди врут». «Доктор Хаус» стал для молодого человека супергероем, спасающим жизни. Пусть неординарным, странноватым, но харизматичным, профессионалом-врачом, одержимым своей работой. Чтобы поставить правильный диагноз, от которого зависит жизнь пациента, доктор Хаус подвергал сомнению и перепроверял все, что рассказал пациент. Своим практикантам и даже начальнице, Хаус так убедительно, с хрипотцой в голосе, говорил фразу «все люди врут», что молодой человек, посмотревший десятки серий, приобрел в себе убеждение «все люди врут». Прошло 14 лет с просмотра последней серии. Молодой человек стал взрослым, серьезным мужчиной, который устраивает сцены ревности жене, приговаривая про себя «все люди врут». Что же это такое? Почему какие-то фразы способны управлять нами? Это не просто фразы, а убеждения. Убеждения — это мысли, которые мы не подвергаем сомнениям. В нашей голове ежечасно роятся сотни мыслей. Какие-то промелькнули и пролетели мимо. Какие-то заставили нас встать с дивана и пойти готовить ужин. Мысль в нашем мозге — это электрический импульс, который возбуждает нейроны и запускает химическую реакцию, благодаря чему мы совершаем действия. Лежали мы спокойно на диване, и тут подумали, что пора готовить ужин. Импульс запущен, реакция пошла. Десятки мышц нашего тела сокращаются и расслабляются. И вот мы уже отложили телефон — облокотившись на правую руку, повернулись на бок и приняли сидячее положение. А еще спустя пару мгновений мы оторвали от мягкого дивана свою попку и направились в кухню. Мыслительный процесс — сложная штука, и среди разнообразных импульсов есть и такие интересные мысли, как убеждения. Они формируют наше отношение к событиям, объектам, Явлением. То, как мы относимся к мужчинам, женщинам, котикам, искусственному интеллекту, тараканам, деньгам, зависит от убеждений, которые мы приобрели в процессе жизни. Наши действия напрямую зависят от наших мыслей, особенно от убеждений. Убеждения это мысли, в которых мы не сомневаемся. Женщина с убеждением кто-то один в семье точно должен изменять, не перебирает варианты. Может изменять, может не изменять. Она как бы знает наверняка. Почему «как бы»? Потому что эта мысль не имеет никакого отношения к ее мужу и к реальной жизни. Однако она влияет на ее поведение и на способность наслаждаться отношениями. Убеждения бывают негативными и позитивными. Иногда это просто заблуждение. Но если мы в этом не сомневаемся, то эти мысли управляют нами, хотим мы этого или нет. В одной и той же ситуации люди с разными убеждениями будут действовать по-разному. Интерпретация события — это тоже жизненный опыт. На юбилее у родственника 13-летний ребенок случайно увидел, как его любимый, уважаемый дядя занимался сексом в машине и не с женой, а с девушкой, с которой он познакомился пару часов назад. Для ребенка дядя был авторитетом, примерным семьянином, любящим детей и жену, тот, на кого нужно равняться. В шоковой для себя ситуации подросток делает вывод. «Если уж мой дядя изменил своей жене, то теперь вообще никому доверять нельзя. Вырос такой человек, и нет ему покоя в отношениях. Он найдет тысячу поводов, чтобы усомниться в верности супруги, будь она хоть святая. Проекция. Проекция — понятие в психологии, когда человек приписывает свои мысли, мотивы действий, черты характера другому человеку или даже объекту. То есть он проецирует, перекладывает свои ощущения и мысли, например, на своего партнера, не осознавая, что это он наделил любимого человека несуществующими качествами. Допустим, женатый мужчина после корпоратива поехал не домой, а в гости к своей коллеге. Не удержался. Случился секс. Но через неделю его стали одолевать мысли, что жена ему изменяет. Он ревнует ее, подозревает, начинает проверять. Жена вообще не в курсе, что случилось. Она и про измену не узнала, и живет своей жизнью. Она реально не понимает, почему муж стал встречать ее с работы и выходные проводить с ней, вместо того, чтобы как раньше поехать к друзьям. Произошла проекция. Супруг наделил жену своими мотивами и мыслями. Он искренне считает, что жена кого-то так же сильно хочет, как он тогда на корпоративе свою коллегу. Что жена способна после секса с другим мужчиной спокойно прийти домой и обсуждать за ужином предстоящий концерт младшей дочери. Именно так делал он, но подозревает жену и страдает от этого. Это мнимая ревность. Проекция может произойти и в более безобидных ситуациях. Когда дело не дошло до секса и даже до поцелуев, но в эротических фантазиях с этой коллегой мужчина вытворял такое, чего в постели с женой не представлялось реальным. Потом, неожиданно для себя, он представляет, как супруга мечтает о своем начальнике или соседе или неизвестно, откуда появившимся новым знакомым. Если вдруг жена устала и отказалась от секса с ним, это воспринимается как прямое подтверждение. Хочет другого, а не меня. Возможно, уже изменяет. Психологическая травма детства. Большинство современных психологов считает, что каждый человек из детства вынес как минимум одну психологическую травму. Повлиять негативно на детскую психику могли не только моральное, физическое насилие или смерть родителя, но и специфическая интерпретация ребенком нейтральных и даже позитивно окрашенных событий. Прежде чем мы рассмотрим жизненные ситуации, в которых ребенок мог получить психологическую травму, из-за которой во взрослом возрасте он будет страдать от ревности, важно понять, что восприятие ребенка очень субъективно. В отличие от взрослого, он не всегда понимает, что события и реакция значимых людей зависят не от него. Представьте 12-летнюю девочку. Ее мама почти всегда уставшая и чем-то озабоченная, не смеется искренне над шутками дочери, много работает. Дочка может воспринять это как отсутствие любви. В ее понятии, если любишь человека, значит, хочешь проводить время вместе с ним, веселиться, делать друг другу подарки, писать приятные записки, секретики. Ребенок думает, если мама не улыбается, когда я рядом, если ей со мной грустно и плохо, значит, она не любит меня. А на самом деле маме плохо, потому что муж-алкоголик не дает ночью выспаться. Работать приходится за двоих, она жутко устает. Она очень любит своих детей и старается для них. Но дочь воспринимает это по-своему. Ей не хватает любви от самого значимого человека в жизни. Интерпретируя поведение мамы как отсутствие любви, Дочь принимает это на свой счет. И уже во взрослом возрасте, в отношениях с партнером, ей постоянно будет не хватать любви. Он мало говорит комплиментов, не рассказывает обо мне с восхищением в своей компании, мало смотрит в глаза, мало ласкает, почти не говорит, что любит. Если женщина живет с чувством, что партнер недостаточно сильно любит ее, то появляется навязчивое ощущение «он любит не меня, а другую». Возникает мнимая ревность. С мнимыми причинами ревности разобрались. Теперь поговорим про реальные. Это когда в реальной жизни, в отношениях с партнером, происходит то, что для вас ненормально, неприемлемо. Допустим, у Наташи с Ромой моногамный союз. То есть никого третьего как партнера они не предполагали. Рома приходит домой с засосом на шее. Наташе больно это видеть. Она может кричать, может молчать, может сравнивать мысленно себя с соперницей, но для ревности и беспокойства есть реальная причина. Наташа, собравшись с духом, говорит, в наших отношениях это неприемлемо. Что они решат делать дальше, это уже следующий вопрос. Мы с вами сейчас учимся отличать мнимые причины ревности от реальных, для того, чтобы быть уверенными в своих действиях. Рассмотрим еще ситуацию. Жена ушла на встречу с одногруппниками, обещала вернуться в десять вечера. Пришла в три часа ночи, но звонки не отвечала. Супруг волновался, ревновал. Его ревность обоснованная, потому что в их отношениях была договоренность предупреждать друг друга, если задерживаешься. В их паре такое поведение и отношение друг к другу неприемлемо. Еще ситуация. Супруг предложил жене свободные отношения, когда сам уже изменил. Это друзья нарушения договоренностей. В данном случае ревность будет адекватной реакцией на неадекватную ситуацию. Частый пример. У супругов нет секса полтора месяца, а раньше был три раза в неделю. Партнер здоров и активен, ведет привычный образ жизни. Если для них воздержание в полтора месяца не норма, то могут возникнуть подозрения. И это нормальная реакция для данной ситуации. Итак, друзья, подведем итог. Причины ревности могут быть мнимые, то есть необоснованные. Это когда подозрения возникают не из-за реальных действий партнера, а от домыслов и убеждений. Например, жизненный опыт, проекция и психологическая травма детства. Вместе с тем могут существовать и реальные причины ревности – и они являются реакцией на ненормальную и неприемлемую для вас ситуацию во взаимоотношениях с партнером. Теперь вы понимаете разницу и умеете различать причины ревности. Для доверительных отношений с любимым человеком это важно. Все причины ревности, которые мы с вами только что обсудили, разбираются и поддаются коррекции то есть самостоятельно или с помощью коуча-психолога можно избавиться от разрушающих воздействий ревности, чтобы наслаждаться отношениями в любви и доверии. В следующей главе мы поговорим о патологической ревности. Не случайно я вывела эту тему отдельной главой. Проявления патологической ревности могут быть опасны для жизни партнера, а если у пары есть дети, то и для жизни детей.